Здравствуйте, батенька. Донёсся из шлема голос геральдиста, прозвучавший гулко, как из железной бочки. Вы понимаете, я надел, а снять не могу. Вы мне не поможете? Конечно, Старыгин обошёл стол, ухватился за шлем двумя руками и потянул на себя. Осторожно. Ох! Донеслось из шлема, затем раздался громкий звук, как от вылетевшей винной пробки. И голова Габсбурга вырвалась на свободу. Спасибо, Батенька, смущенно проговорил Александр Антуанович, потирая уши. Захотел, понимаете, ли проверить, подойдет ли мне этот шлем? Надеть-то надел, а вот снять? Хорошо вы заглянули, а то прямо не знаю, что бы я делал. Наверное, пришлось бы вызывать пожарного или службу безопасности. Он осторожно взял из рук старогона. злополучный шлем и выдрузив его на стол добавил. Из этого эксперимента можно сделать следующий вывод. По-видимому, за последние 500 лет голова у среднего европейца стала несколько крупнее. Ну, скажем, вы не совсем средний европейец, возразил Дмитрий Алексеевич. Действительно, Габсбург, Зеленовский при небольшом росте и хлипком телосложении, Обладал на редкость крупной и внушительной головой. Кроме того, рыцарю, как правило, помогал надевать и снимать доспехи оруженосец, добавил Старыгин. Да, вы правы, согласился с ним Александр Антонович. А сегодня вы послужили моим оруженосцем, за что я вам крайне признателен. Кстати, чем я могу вам отплатить? Вы ведь, наверное, не просто так ко мне пришли. У вас есть какой-то вопрос? Совершенно верно, кивнул Старегин. Думаю, что вам не составит труда на него ответить. Я хотел что-нибудь узнать о таком гербе. И он положил перед хозяином кабинета мобильный телефон, на который прошлой ночью сфотографировал герб. Мелковато, батенька, пожаловался Габсбург, сдвигая очки на кончик носа. Как бы это увеличить? У меня с годами зрение несколько ухудшилось. Старик нагляделся и под грудой старинного оружия, громоздившегося на столе, увидел вполне современный компьютер. Он подключил к компьютеру свой телефон и вывел фотографию на экран. Вот теперь совсем другое дело, радостно проговорил Геральдист, разглядывая изображение. Ну как же, знакомый герб, очень знакомый. Блазон или щит разделён на четыре поля. Верхние поля красное и голубое, нижние зелёное и белое. На белом поле символическая ветка неизвестного растения, на зелёном зверёк, на красном поле кувшин с водой и наконец на голубом рыцарская рука. Знаете ли вы, батенька, что в Средние века герб играл роль паспорта, причём международного? Паспорта, удивлённо переспросил Старыгин. Именно, подтвердил Александр Антонович. Представьте, что вы встречаете в пути или в бою или на рыцарском турнире некоего господина, облачённого в рыцарские доспехи. Лица его вы не видите, Оно закрыто забралом, и если бы не герб, вы бы не имели понятия, с кем вас свела судьба. Но герб сразу сообщает вам, если не имя, то по крайней мере фамилию встреченного рыцаря. По гербу вы узнаете, насколько он знатен и во скалам какого государя является. Тем самым вы понимаете, следует ли с ним беседовать на равных, можно ли вступать с ним в схватку. или это нанесёт урон вашей рыцарской чести? То есть, грубо говоря, в одной ли мы весовой категории, скорее социальной. Так что в те времена каждый рыцарь должен был достаточно хорошо знать геральдику, в избежании каких-либо неприятностей. А то по недоразумению можно вступить в поединок с лицом недостаточно родовым. и тем самым уронить свою дворянскую честь или наоборот, поднять оружие на какого-нибудь высокородного синьора или хуже того, владетельного государя, и потом получить на свою голову огромные неприятности. Да, но ведь вы сами сказали, что под забралом лица не видно, так что кто угодно мог надеть чужие доспехи и выдать себя за знатного господина. Что вы, батенька? Газбург замахал руками, как будто Дмитрий Алексеевич сморозил глупость. Надеть чужие доспехи, а тем более присвоить чужой герб, по тем временам считалось ужасным преступлением, и никто на такое не решался. Единственное исключение иногда знатные вельможи, короли или владетельные князья надевали доспехи рядовых рыцарей. чтобы анонимно участвовать в рыцарском турнире или опасном походе. Так всё же, что это за герб? напомнил Старыгин, боясь, что собеседник слишком увлечётся. Видите, батенька, герб это довольно необычный. Габсбург карандашом показал на экран. Обычно геральдические животные бывают вполне определённых типов. Чаще всего понятно на гербе встречается лев. Каждому рыцарю велено носить на своём щите изображение царя зверей. Лев на гербе символизирует силу, мужество и власть. Но кроме него встречаются и другие звери: пантеры и медведи, волки и единороги, лошади и олени. У арапа Петра Великого Абрама Петровича Ганнибала на гербе изображался слон, но это большая редкость. Встречаются на гербах и небольшие животные. Например, в гербе французского короля Франциска I была саламандра. Это же саламандра перешла и в герб его сестры Маргариты Валуа, известной всем как королева Марго. В то же время у тёщи Франциска Анны Бретонской в гербе был горнастый, а у его сына Карла такое экзотическое животное, как декабрас. Простите, Александр Антонович, нельзя ли покороче, взмолился Стрегин. Конечно, батенька, геральдист немного смутился. Короче, вот эта симпатичная зверюшка Что изображено на зелёном поле в нижней части герба, не относится ни к одному известному виду геральдических животных. Это и не гарнастай, и не саламандра, и не куница. В ней есть что-то от этих животных и ещё, пожалуй, от ящерицы. Это создание единственное в своём роде, называют ламуэнь. И живёт оно в единственном месте, на гербе старинного рыцарского рода Ламуэнов. Точнее, Ламуэнов де Брасси. Ламен де Брасси, задумчиво повторил старый ген. Кажется, я где-то слышал эту фамилию. Неудивительно, батенька. Это имя хорошо известно всякому, кто хоть немного интересуется отечественной наукой. Ведь один из последних представителей этого знатного рода, Андрей Иванович Ламенде-Брасси был выдающимся филологом, профессором Петербургского университета, основателем научной школы экспериментальной лингвистики. Он первым из учёных понял, что к лингвистике применимы математические методы исследования. Вы сказали, что это был один из последних представителей рода, то есть до наших дней род Ламоенов де Броссии не сохранился? Постойте, батенька, не буду голословным. Сейчас я посмотрю в книге. В конце концов, я уже не так молод и не могу во всём полагаться на свою память. Габсбург выбрался из-за стола. Подошёл к книжному шкафу и ловко выудил с верхней полки огромный том в потёртом кожаном переплёте. Отрехнув с книги пыль, Александр Антоанович положил её на стол и с уважением произнёс: "Это, можно сказать, настольная книга всякого учёного, занимающегося геральдикой, генеалогией и историей дворянских родов. Это батенька годский альманах" Видя на лице Старыгина непонимание, Александр Антоанович пояснил: "Готский альманах это самый авторитетный генеалогический справочник. Книга о том, выражаясь современным языком, кто есть кто в высшем свете Европы. Выходит он с 18 века в немецком городе Гота и включает представителей всех королевских династий, а также герцкгских, княжеских и прочих титулованных фамилий. Вот здесь мы с вами и поищем наших Ломуэнов. Габсбург перелистнул книгу и довольно быстро нашёл нужную страницу. Вот они, батенька. Первый граф Ломуэн, владетель де Монтегю, предположительно происходит от короля Людовика VI. жил в 10 веке. Был женат на дочери графа де Бросси, от которого и получил второй титул. Так не буду утомлять вас лишними подробностями, скажу только, что один из Ломоенов де Бросси участвовал вместе с Балдуином Фландрским в четвёртом крестовом походе. После возвращения из похода Крестоносец жил за творником в одном из своих замков. Однако рот его продолжился и известен во Франции по крайней мере до XVII века, после чего упоминания о нем прекращаются. Но после этого один из представителей семьи де Бросси переселяется в Польшу, а затем в Российскую империю, именно. От этой ветви происходит упомянутый мной выдающийся филолог профессор Андрей Ванч Ламуэн де Брасси. А в наше время сохранились какие-нибудь представители этого рода. Обождите одну минуточку. Эки вы нетерпеливые. Так. Последний Ламуэн женился на некой госпоже Ставицкой. присходящие из польского дворянского рода у них была единственная дочь которая вышла замуж за господина сокольского так что если их потомки и сохранились то не прямые и носят они скорее всего фамилию сокольские кстати один из представителей этой семьи известный художник владимир васильевич сокольский во время ленинградской блокады выполнял важнейшую миссию зарисовывал залы Эрмитажа, пострадавшие от бомбёжек и разрушений. Так что в архивах Эрмитажа должны быть его координаты, оживился Старыгин. Скорее всего, батенька, скорее всего, то есть, разумеется, самого Владимира Васильевича давно нет в живых, но координаты его родственников вы вполне можете найти. Симон де Бросси, граф Ломуэн, Владетель Амбрейский и Лимский медленно ехал на огромном, закованном в броню коне по улицам опустошённого, разграбленного, умирающего города. Вечного города, города из городов, второго Рима, столицы империи Константинополя. Третий день Константинополь был окончательно захвачен крестоносцами. Третий день, он пылал подожжённый разом с трёх концов. Третий день длилось его разграбление. Защитники Византии, воины, сверкавшие медными шлемами и щитами, вооружённые тяжёлыми двойными секирами, годились только для парадов, для того, чтобы маршировать перед благосклонным взором императора и его свиты. Дольше сопротивлялись императорская гвардия, датские английские наёмники, вооружённые копьями и рогатинами. Рослые, косматые, они бились с немыслимой отвагой, но в конце концов дрогнули и откатились. Я осаждавший Константинополь враг преодолел стены города. Христианоцы видно и сами удивились своей победе. И на какое-то время в растерянности остановились, прежде чем хлынуть на улицы и площади второго Рима. Тем времени впереди них на город бросился огонь. Он охватил все предместья, от влахерной до Константинова вала, уничтожил подворья амальфитанцев, пизанцев и венецианцев, приблизился к императорскому дворцу. Сам Базилевс, владыка Константинополя, Алексей Марцуфл сбежал в тыл, покинув город со всеми его обитателями, которые совсем недавно возвели его на престол, сбросив законного предшественника. И жители города в страхе и растерянности отправились навстречу захватчикам, надеясь их умилостивить. Впереди процессии выступали патриарх со своей свитой и прочие священники. в драгоценных церковных облачениях, споднитыми над головой хоругвами и иконами. Бормоча молитвы, они шли навстречу варварам, надеясь их умилостивить. Глупцы, жалкие трусы. Варвары вовсе не хотели их покорности, они хотели захватить, сравнять землёй великий город, самый богатый и прекрасный город на земле. разграбить его и поделить между собой награбленное, а потом увезти драгоценную добычу в свои мрачные и холодные замки, разбросанные по холмам Франции, Фландрии, Брабанта. Скорбное шествие вышло навстречу воинам с окровавленными мечами, и молитвы никого не тронули, не разжалобели. Началось великое беспримерное разграбление. Граф Ламен выехал к храму и поразился увиденному. Казалось бы, он уже ко всему должен был привыкнуть, но даже его потрясла эта картина. Пространство вокруг храма было усеяно трупами, по ним скакали пьяные от вина и крови всадники. Лошади оскальзывались на мозаичных церковных полах, залитых кровью и нечистотами. Простые солдаты крошили топорами золочёную ограду алтаря, растаскивали бесценную утварь, выковыривали драгоценные камни из церковных чаш и мощей хранильниц, выдирали огромные куски из сияющего золотом иконостаса. В глубине храма на амвоне плясала пьяная полуголая блудница, и солдаты радостно хохотали, хлопая в ладоши. Что поделать, думал граф, наблюдая эти чудовищные картины. Ни одно доброе дело не делается без крови. Крестовый поход совершился по благословению его святейшества Папы, и все грехи, совершённые крестоносцами, заранее прощены. Из бокового притвора два здоровенных воина волокли кричащего, упирающегося грека. В одежде, расшитой золотой и украшенной пурпуром, граф понял, что перед ним крупный сановник, приближённый сбежавшего императора. Эти мужланы сейчас запытают грека до смерти, а он, возможно, знает важные вещи. Граф решил вмешаться. Он повернул коня и подъехал к двоим гигантам, которые уже начали истязать грека. и проговорил на чистом греческом языке, готов поклясться: вы приближённый здешнего императора, чем я могу вам помочь? Брат мой, я вижу, что вы христианин и учёный человек. Спасите меня от этих варваров, и я сделаю всё, что пожелает ваша милость. Солдаты, не поняв ни слова из этого разговора, злобно взглянули на всадника и потребовали от него объяснений. Граф поднял меч и рявкнул на них по-провансальски: Разрази меня гром! До да кем вы себя вообразили, мужлановы неотёсанные? Я граф Фламен, владетель Амбрейский и Лимский, правая рука Балдуина Фландрского. По приказу Балдуина Я по всему городу разыскиваю этого грека, который посвящён важную государственную тайну, о которой такая деревенщина, как вы, не имеет ни малейшего понятия. Сию же минуту отпустите его и проваливайте. Один из солдат думал было поспорить, но другой решил, что они только зря потеряют время, задираясь со знатным сеньором. В то время как их товарищи набивают карманы церковным золотом. Они бросили грека и убрались в алтарь. Едва они удалились, грек пал лицом в пол и воскликнул: "Благодарю тебя, добрый господин". Выходят не все крестоносцы злодеи и разбойники, попадаются и среди них благочестивые и порядочные люди. Правда, до тебя ни один такой мне не встречался. Всё только злодеи и грабители, хуже, чем сарацины. Даже когда сарацинский владыка Саладин завоевал Иерусалим, он не предавался такому грабежу и разрушению, позволил мирным гражданам за небольшой выкуп покинуть город. А крестоносцы, которые пришли сюда именем Христовым, дабы отвоевать у неверных гроб Господень, вместо этого разрушают великий город, поднимают оружие на братьев во Христе. Умолкни, грек! одернул его граф, не заставляя меня жалеть, что я оказал тебе помощь. Где солдаты еще не далеко ушли? Прости меня, добрый господин. Грек опомнился и снова упал на лицо. Прости меня, мои необдуманные слова. Пустое. Отмахнулся граф. Скажи мне, Грек, куда тебя отвезти? Может, Генуэсом? Они прекрасно ладят со всеми, и с монахами, и с людьми императора, и с крестоносцами. Пожалуй, и ты с ними сможешь договориться. Давай я провожу тебя к ним. Ведь здесь на улицах города ты всюду в опасности. Даже со мной в качестве провожатого, и то не знаю, даст ли тебе добраться до безопасного места. Благодарю тебя, грек опустил взор. И в благодарность за мое спасение позволь отдать тебе некую вещь, наделенную великой властью и необычайной ценностью. Что это? Не святые ли мощи? Я слышал, что здесь в Константинополе имеется немало подлинных святынь. Кто-то говорил даже о голове и о Анне крестителя. Нет, это не мощи, ответил грек. Но ты не будешь разочарован, добрый господин. Только лошадь тебе придётся оставить. Граф огорчился. Его добрый конь преодолел с ним немало опасностей и трудов, переплыл на корабле два моря. Но слова грека заинтриговали его. Он спешился, потрепал коня по загривку и отпустил Жаль будет, если ты не сдержишь своего обещания, проговорил он ни то с сожалением, ни то с угрозой. Не беспокойся, добрый господин. Грек повернулся и зашагал к одной из колон в глубине собора. Возле этой колонны он опустился, нащупал щель между плитами пола и попытался поднять одну из плит. Помоги мне, повернулся он графу. Граф огляделся. Кристаносцы ползали по храму как насекомые, что-то выковыривая и выдирая из стен, поэтому никто не обращал на них внимания. Он опустился на одно колено, и вдвоём с греком они подняли плиту. Под ней открылось тёмное пространство. Вниз, в глубину, вели стёртые каменные ступени. Я пойду первым, предупредил грек, поскольку знаю дорогу. Следуй за мной, добрый господин. Только закрой за собой люк. Лишние глаза нам ни к чему. Они спускались по ступеням в полной темноте. Граф Чертыхась ощупывал ногой дорогу, надеясь, что не сломает шею на этой лестнице. Подожди минутку, добрый господин, донёсся из темноты голос греха. Где-то здесь должны быть припрятанный факел. и кремень с кресалом. Через минуту впереди графа вспыхнул дымный коптящий факел, осветив подземелье. Граф ахнул от изумления. Здесь, под основанием огромного собора, был как бы ещё один собор, гораздо больший. Во всяком случае, перед ними в темноту уходил целый лес. странных колонн. Но эти колонны опирались не в каменный пол и не уходили корнями в землю, как деревья в обычном лесу. Они стояли как бы по колено в воде в огромном озере, которое простиралось под землёй, насколько хватало глаз. Это городское водохранилище, пояснил грек. Отсюда жители Константинополя брали воду для полива своих садов. Отсюда же взяли ее для тушения пожаров, поэтому сейчас воды гораздо меньше, чем обычно, и мы сможем пройти вброд. Что же, мы так и пойдем с тобой через весь город по воде? Нет, добрый господин, не подальку отсюда начинается сухая галерея. Кроме того, наш путь не так и далек. Действительно, пройдя немного По подземному озеру грек вывел своего спутника к ступеням, которые поднимались из воды, к небольшому круглому туннелю в стене. "Теперь, добрый господин, тебе придётся немного смирить свою рыцарскую гордость", с едва заметной насмешкой произнёс грек. "Эта галерея низкая, и ты должен будешь склониться". Он опустил голову и шагнул в туннель, освещая путь перед собой факелом. Граф последовал за ним. Так они шли несколько минут. Наконец, грек облегчённо вздохнул и распрямился. Низкая галерея закончилась, приведя их в большой круглый зал. Грек поднял факел над головой, освещая помещение, куда они попали. Круглая пещера поднималась над ними, как церковный свод. Но на стенах её были не иконы, не изображения святых. Все стены пещеры усеивались словно пчелиные соты небольшие ниши, в каждой из которых едва поместился бы лежащий человек. Приглядевшись внимательнее, Симон де Абросси понял, что в этих нишах и вправду лежали люди. Люди давно уже умершие, но не истлевшие и не рассыпавшиеся в прах, а высохшие как мумии в египетских захоронениях. Что это? спросил граф, невольно понизив голос из уважения к мертвецам. Это склеп, подземное кладбище для монахов и знатных горожан, ответил ему грек. Здесь похоронены и мои предки, и сам я надеялся когда-нибудь найти упокоение в этом склепе. Правда, теперь я уже ни на что не надеюсь.